Глава 11. По четвергам Джузепина всегда навещала беременных женщин и роженец в маленькой Италии. Для нее было очень важно помогать этим бедолагам, многие из которых, будучи неграмотными, предпочитали решать свои проблемы самостоятельно, рискуя собственным здоровьем и жизнью младенцев. В больницу приходят, чтобы умереть. Таково было общее убеждение этих женщин, и лишь немногие из них обращались за помощью в Колумбус или другие учреждения. Поэтому акушеркам вроде Джо и социальным работницам приходилось самим ходить по домам, чтобы наблюдать за роженицами, по крайней мере, в самых сложных случаях. Менее добросовестные коллеги, глядя на ужасающую нищету, шепотом советовали женщинам, у которых уже было пятеро или шестеро детей, стерилизоваться. Джузепина же просто объясняла, что длительное грудное вскармливание не спасает от новой беременности, как и другие сомнительные ритуалы, которые имеют больше общего с магией, чем с медициной. Джо подошла к дому на Элизабет-стрит, где ее уже поджидала Рози, старшая коллега с акушерской сумкой в руках. Поднявшись в убогую квартирку, они обнаружили женщину, лежащую на кровати в луже крови. Она пыталась самостоятельно сделать аборт вязальной спицей. Джузепина в ужасе подумала, что несчастная уже скончалась, но она просто была без сознания. Пока более опытная и менее впечатлительная Рози оказывала помощь женщине, Джо велела рыдающему мужу бежать в больницу на Гранд-стрит и вызвать скорую помощь. Потом она переключила внимание на пятерых малышей. Джо увела их из дома, если, конечно, это душное жилище, без окон и доступа к свежему воздуху, можно назвать домом. «Наконец-то ты пришла, слава богу!» «Я справилась, хотя это была чрезвычайная ситуация». Джузеппина взволнованно рассказала Костанце о случившемся. У входа в Колумбус их поджидала женщина с пышными формами. Увидев девушек, она бросилась к ним с объятиями. «Я рада, что и ты здесь, Джо. Я уж и не надеялась, ты вечно так занята». Наталья, я тебя не узнала в этом одеянии». «Честно говоря, меня сейчас трудно узнать. Я так располнела, я вечно голодная», — смеясь добавила Наталья. «Это потому, что ты кормишь грудью», — заметила Джузепина. «Не забывай пить больше жидкости, есть супы и бульоны. Идемте внутрь». В приемной гинекологического отделения пациенток не было. Да и Наталью и подруги чуть ли не силой заставили прийти сюда. Сама бы она ни за что не обратилась к врачу. «Как дела у женщины, которую привезли на скорой с Розе спросила Джо у медсестры. «Все хорошо, она спит». «Пойду проверю, как она, а вы пока начинайте». Сеньорина Виталий, какой-то господин оставил для вас записку». Джузепина нетерпеливо схватила листок и стала читать. «Любовь моя, я никак не смогу встретиться с тобой завтра. Мне пришлось уехать по работе. Увидимся, когда вернусь». «Почему бы вам не проводить меня?» — предложила Наталья после осмотра. «Только сначала зайдем в магазин Кармина, а потом поднимемся в квартиру и посмотрим на малышку Анджолину». Все трое вышли на улицу и, взявшись под руки, двинулись в путь, не обращая внимания на холод. Они возбужденно говорили о Рождестве, о елке, которую Наталья хотела украсить на американский лад, и о том, как хорошо было бы провести праздник всем вместе, включая семью Натальи в доме Виталия. Сеньора Амалия приготовила бы традиционный ужин, они купили бы сицилийские сладости в магазине Феррара, а Кармина принес бы вино и пластинки. Вдруг настроение кастанцы резко изменилось. При мысли о Рождестве ей все еще становилось грустно. «Мне бы хотелось купить пластинку в подарок Руджеру. Поможете выбрать?» Когда они вошли в магазин, Кармина суетился у блестящего кассового аппарата в окружении клиентов. Магазин, как всегда накануне Рождества, был переполнен итальянцами, которые искали в музыке спасение от тоски по родине или покупали пластинки в подарок близким. Кастанца огляделась по сторонам. Здесь царила какая-то странная атмосфера, смесь радости и печали. Будто в этом месте продавали воспоминания и лекарства от одиночества и отчаяния. Все спрашивали у бедного Кармины совета, и он крутился, как белка в колесе. Но его глаза засияли, едва он увидел жену. Наталья подбежала к нему, поцеловала, и только после этого избавилась от перчаток, шарфа и пальто. Не теряя времени даром, она стала расставлять по местам пластинки, которые нерадивые клиенты бросали, где попало. Некоторые покупатели терпеливо ждали, когда она освободится. «Девочки, выбирайте пока, что вам хотелось бы послушать, а потом я отведу вас к граммофону». Костанце и Джузеппино в нерешительности стали перебирать пластинки. «Почему бы тебе не отправить брату Гуардена Алуна?» — предложила Наталья. «Они смотрят на Луну». Итальянский. Песни в исполнении Энрика Карузо. «Не думаю, что ее можно найти в Италии. Она записана здесь, в Нью-Йорке». «Нет, ему хотелось бы что-то типично американское. У вас такого нет?» «Я знаю, что может ему понравиться. Иди сюда». «Вот музыка Кун. Рекомендую», — сказала Наталья, протягивая пластинку, на обложке которой в карикатурной манере был изображен чернокожий мужчина, играющий на банджо. «Буквально енот». Английский, сокращение от «рекун». «Кун» — пренебрежительное прозвище афроамериканцев. «Кунсонг» — музыкальный жанр, в котором имитируется пение рабов на плантациях. Был популярен в США в конце XIX — начале XX века. «Ой, нет, ни в коем случае!» Грубо вмешалась Джузепина. «Это издевательство над чернокожими!» «Наталья, возьми вон там наверху!» «In the good old summertime!» — предложил Кармины. «Старым добрым летом!» Песня Джорджа Эванса и Рена Шилца, ставшая хитом в начале XX века. Записывалась различными исполнителями, начиная с 1900-х годов и вплоть до настоящего времени. Часто использовалась в кино, в том числе в одноименном фильме 1949 года с Джуди Гарленд в главной роли. «Вот, пожалуйста, хотите послушать?» «Нет, не нужно, я доверяю Кармине, сказала Костанца. «Надеюсь, посылка успеет прийти к Рождеству». Нью-Йорк, 7 декабря 1908 года. «Дорогой Руджеро, ты пишешь «Я влюблён» и это всё. Больше никаких подробностей. Признайся, ты сделал это нарочно, чтобы я сгорала от любопытства. Кто же она? Как её зовут? Сколько ей лет? Знаю ли я её? Как вы познакомились? Что думает мама и тётя Джустина? Я хочу знать всё, а главное, любит ли она тебя?» Теперь я очень жалею, что не приехала домой на Рождество. До Марта еще так далеко, а мне не терпится познакомиться с этой девушкой. Я сейчас очень занята и с трудом нашла время, чтобы тебе написать. Клиенток в ателье все больше, многие перешивают или даже заказывают новые платья к Рождеству. Я никак не могла понять, зачем всем этим женщинам новые платья, ведь в конце концов Рождество — это семейный праздник. Но потом Анна открыла мне секрет. В ноябре всегда много заказов, потому что дамы хотят отправить родным новые фотографии к Рождеству в приличных платьях. Так они показывают, что у них все хорошо. Грустно, что многие итальянцы здесь очень бедны и не могут позволить себе ничего, не говоря уже о платьях. Я уже писала тебе о маленькой Италии, когда только приехала сюда. Я была в ужасе от нищеты, в которой живут наши соотечественники. Теперь я бываю там почти каждый день, и многое поняла. Несмотря на то, что они живут в жалких условиях и жертвуют очень многим, почти все устроились на работу. За эти два года многим удалось выкарабкаться из нищеты. Сицилийцы, как ты знаешь, всегда и везде стараются сохранить свои привычки и традиции. На самом деле маленькая Италия это какой-то особый мир, Здесь говорят на странном диалекте, смеси английского и сицилийского, а кроме того, я заметила, что у многих появилось желание развлекаться, по крайней мере, в выходные дни. Наверное, это помогает людям хотя бы на время забыть об усталости и тоске по дому. Ты не представляешь, сколько тут баров с оркестрами, музыкантов на улицах, театров, кинозалов и прочего. «Все эти развлечения стоят сущие копейки. Рабочие запросто ходят в театр в рабочей одежде, а женщины могут кормить младенцев грудью прямо во время представления. У меня тоже появилось желание развлекаться, и через месяц мы с Фрэнком и Джузепиной идем на концерт «Фарфарелла». Эдуардо Мельячо, знаменитый артист-комик итальянского происхождения, выступавший под псевдонимом «Фарфарелла». Не знаю, слышал ли ты о нем, но здесь он довольно популярен, поет и показывает всякие пародии. Если найду пластинку, обязательно тебе вышлю. Пока что я купила у Натальи две американские пластинки, как ты и просил. Завтра обязательно отправлю их тебе. Одна — это музыка «Кон», как ее здесь называют, она сейчас в моде, вторую посоветовал Кармины. Напиши, понравились ли они тебе. Прежде чем попрощаться, хочу поговорить с тобой о Френке. Не знаю, стоит ли об этом писать, но мне хотелось бы услышать твое мнение. Мне так не хватает наших с тобой доверительных разговоров. Дело в том, что он признался мне в любви, но на данный момент не готов обещать что-то конкретное. Он еще не закончил учебу и не хочет связывать меня какими-то обязательствами на неопределенный срок. Говорит, что я должна быть свободна, пока он не сможет сделать мне официальное предложение». Однако это не мешает ему вести себя так, будто он мой жених, и обижаться, если кто-то проявляет ко мне интерес. В чем-то он, конечно, прав. У меня много ухажеров. Представь себе, один человек уже предложил мне руку и сердце. Он намного старше меня, музыкант, родом из Пальми. Кроме того, он вдовец, и у него есть сын. Только подумай, мальчик очаровательный, так и хочется приласкать и утешить его. Но ведь это не повод выходить замуж за его отца. «Должна признаться, я чувствую себя растерянной. Фрэнк мне очень нравится, он открытый, жизнерадостный, интересный человек, но выйти за него замуж означает остаться в Америке навсегда, хотя он и говорит, что готов рассмотреть возможность вернуться на Сицилию, если мне этого захочется. При встрече поговорим об этом подробней, а сейчас мне пора спать. Поздравляю тебя с Рождеством, остальным я уже написала». Кстати, прочти, что я написала маме о концерте Тосканини. Это было незабываемо. Крепко тебя обнимаю, Костанца. Мессина, 8 декабря 1908 года. Дорогая сестра, уже поздний вечер, я только что вернулся домой и решил сразу написать тебе и сообщить новости, которые точно тебя порадуют. Сегодня мы были у дяди Карада, по случаю именин тетушки и Макалаты. Обычный семейный праздник, как всегда. Но сегодня мама впервые согласилась пойти с нами. А ты ведь знаешь, что с некоторых пор она и знать ничего не хотела, ни о каких приемах и праздниках. Мало того, весь вечер она улыбалась и была очень милой. Увидев ее, тетушка даже разволновалась, они крепко обнялись, не говоря ни слова. Иногда слова бывают лишними. Я очень счастлив, потому что жизнь наконец-то потекла своим чередом. Любое горе можно пережить, даже если поначалу трудно поверить, что когда-нибудь наступит светлое время. Очень скоро я расскажу тебе о девушке, которая заставляет моё сердце биться чаще. Но лучше я сделаю это при встрече, ждать осталось недолго. Не терпится тебя увидеть. Прости меня за торопливое и не слишком изящное письмо, но уже поздно я устал, да и праздничные тосты дают о себе знать. Твой любящий брат Руджеро».